Глава 33. Кассиан. Субботним вечером я шагал к главному отделу гильдии закона, где восседал Анден Хаспид и проклинал все на свете. Мне не нравился ни этот план, ни эти идиотские игры, в которые решили поиграть Глум и Эрик. Я злился, понимая, что мог бы сделать все гораздо проще. Две шальных пули, и нет проблем. Но Эрик О'Льюаллу нужны были доказательства, чтобы восстановить свое честное имя перед советом 12 и закрыть раз и навсегда дело о Бартанге. И Эвелин слезно просила помочь ему в этом. Да и Глум беспрестанно убеждал всех вокруг, что таким образом мы отведем от себя любые подозрения, а после того, что мы устроили, пока искали Амину, нам это было особенно необходимо. Все равно дурацкий план прошипел, стиснув зубы, злобно поглядывая на вывески магазинчиков. Мозгами понимал, что делаю это только ради Эви. Где-то в глубине души теплилась крохотная надежда, что если этот поднятый нами шторм уляжется, она сможет остаться со мной. Хотя бы еще ненадолго, а там я, возможно, придумаю, что мне делать с ней дальше. Возможно, действительно решусь бросить все к чертовой матери уехать куда-нибудь на окраину Франвеля и прикупить небольшой домишко, да и идея нанять злого дворецкого и завести собаку никуда не исчезла. Наоборот, за эти пару дней после воссоединения семьи Люваль стало лишь навязчивее. Глядя на бородатого братца своей жены, я понял одну истину. Всё-таки законниками не становятся, ими рождаются. И между мной и Эриком шла тихая война. Он ненавидел меня, А я его. И только Эвелин была той самой стеной, которая сдерживала нас, чтобы мы снова не подрались или не прибили друг друга. Я не мог простить ему, что он стрелял в меня два раза и чуть не убил. А Эрик до сих пор не мог смириться с тем, что я заставил Эвелин выйти за меня замуж и держал ее в качестве пленницы. Чтобы хоть как-то улучшить себе настроение, когда до отдела оставалось два квартала, я принялся думать о хорошем. Думал об Эве. Отмечая, что оказывается, быть женатым не так уж и плохо. Все эти дни я наслаждался своей необычной семейной жизнью и женщиной, обладающей феноменальной способностью выключить мои мозги с помощью спадающей вниз сорочки или тонкого халатика. Но стоило мне войти в главный отдел гильдии закона, и я внутренне содрогнулся. От белизны формы вышагивающих мимо меня законников мысленно выругался. Вот он, мой личный ад. Белый и девственно чистый но с такими же кровавыми душонками, как у меня. Никогда не думал, что придется прийти сюда самому. Ухмыльнулся тихо, разглядывая высокие полки и ряды столов в огромном шумном помещении. Добравшись до кабинета Андана, я наконец выдохнул, распахнул массивную дверь и быстро проскользнул внутрь, оставляя позади эту самотоху. Господин Эвильдор? Энден поднял на меня удивленный взгляд. Я бегло осмотрел роскошный кабинет. Недурно. Полки его шкафа ломились от количества различных грамот, кубков и наград за отличную службу. Вся мебель была сделана из дорогой древесины, той самой, что два года назад у нас конфисковали законники. Я устремил взгляд на толстый ковер, отмечая, что он тоже из той же партии. Анден Анденхаспит обставил свой кабинет конфискованным у меня и моих ребят добром. У меня убытки, у него приобретение. Как чудесно. Желание закончить наш план прямо здесь и сейчас было очень соблазнительным, особенно когда я перевел свой заинтересованный взгляд на самого Андена и вспомнил, что он и его сынок сотворили Саминой. Судья сидел за своим роскошным огромным столом в компании высокой горы папок и бумажек. Доброе утро. Я заставил свои губы растянуться в улыбке, но они словно онемели. Что вас привело в отдел. Серые глаза хаспета смотрели на меня с интересом. Ваша племянница. Она попросила передать вам небольшой подарок. Эви сказала, что он вам точно понравится. Анден нахмурился, в его глазах отразилось непонимание. По какому поводу? Какой подарок? Он прибудет с минуты на минуту. Эвелин сообщила, что вы порой бываете очень стеснительным, поэтому и просила меня проследить, чтобы вы не посмели от него отказаться. Дверь за моей спиной открылась, и Андан устремил туда свой заинтересованный взгляд. Лицо его приобрело такой мертвецкий бледно-оттенок, словно он увидел привидение, хотя чего уж там, почти так оно и было. Эрик выдохнул он и принялся расстегивать ворот в своей белой форме. Сражался с металлическими пуговицами так отчаянно, словно боялся задохнуться. Здравствуй, дядя. А вот и подарок. Я артистично хлопнул в ладоши и бросил на смешливый взгляд через свое плечо. Но увидев братца Эви, порядком удивился. Он был в такой же белой форме гильдии закона. Ни длинных волос, ни бороды, на лице осталось лишь несколько глубоких шрамов. Кто-то все же воспользовался моим советом и привел себя в порядок. Теперь Эрик выглядел значительно моложе, но и сходство с Эвелин бросалось в глаза еще сильнее. Как обстоят дела с законом в городе? Как ни в чем не бывало, поинтересовался он, подходя к столу Андена. Красноречие судьи, которое он так часто любил демонстрировать, исчезло. Он не сводил ошарашенного взгляда с Эрика. "Ты, ты жив?" выдавил наконец из себя Хаспит. "Как видишь", отозвался наш внезапно воскресший законник и швырнул в лицо Андину толстую бумажную папку, которую притащил с собой. Белые листы, исписанные корявым мужским почерком, разлетелись по всему кабинету. Я отошёл к стене, решив, что побуду сторонним наблюдателем, присмотрю за своим подарком со стороны. Этим двоим определенно есть что сказать друг другу. Анден казался не только удивленным, но и каким-то виноватым, со странным сожалением осматривал мужскую фигуру напротив, упакованную в ненавистную мне форму законников. В моей голове снова пронеслись невеселые мысли. Я совершенно не понимал, как вообще докатился до этого, в какой момент свернул на эту дорожку. Стою в кабинете главного судьи, и охраняю законника. Мать вашу, это что за шутки судьбы? Вот так и связывайся с дочерью закона. Сразу все кувырком в жизни. Еще годик, ее собственноручно стану вышивать законникам отличительные знаки на белой форме. Я поморщился от одной мысли, что возьму когда-нибудь в руки эту белую тряпку. С детства их ненавидел. Но Анден хватал ртом воздух и поглядывал на дверь в надежде на спасение. "Как?" ухмыльнувшись, добавил Эрик. "То есть тебя не смутило, что твои люди, которых ты отправил расправиться со мной и с Андером, обратно не вернулись?" Щеки Андена запылали так, что даже густые бакенбарды не смогли этого скрыть. "Или же ты и с ними приказал расправиться тоже, чтобы окончательно замести все следы? Ведь никто не должен был узнать, чем занимается твой единственный сын". Эрик выглядел чертовски уверенным. Ты, вероятно, даже не понял, кто их убил. Прости, прохрипел Андан и порадовал мою душу. Не каждый день можно увидеть гордого и надменного главного судью, рыдающим как мальчишка. Он закрыл лицо ладонями, и пока его плечи беззвучно сотрясались, я снова подумал о Бэви. Интересно, ей было бы его сейчас жаль, или же она, как и я, ощутила бы мимолетное удовлетворение? все таки Анден совсем не жаловал племянницу. "Почему, дядя?" "Я устал, Эрик. Как я устал. Лгать устали или заключать сделки с совестью?" усмехнулся я, давая ему понять, что Эви все же сообщила мне о том, что смогла узнать во время их танца. Я не понимал, то ли Андан просто хороший актер, то ли вспомнил, что слезы – это проявление слабости, но уже через полминуты он взял себя в руки и успокоился. Я знаю, Эрик, что ты поймешь, как тяжело мне далось такое решение выбрать между честью и сыном. Знаю. Отозвался сын закона, коим я уже мысленно крестил братца Эви. Знает? Я посмотрел на них как на сумасшедших. Едва сдержался, чтобы не подойти к Эрику и не дать ему хорошую затрещину, чтобы у него мозги на место встали. Вообще-то он тебя убить хотел. Вместо этого раздраженно напомнил я Я думал, что это Олден Зальм толкнул моего сына на преступный шаг, взревел Анден, и от переизбытка эмоций вскочил на ноги. «Ильвин говорил мне, что просто хотел немного помочь другу и делал это впервые, что они просто забрали эту партию у волшебника и хотели немного подзаработать. Клялись мне, что этого больше не повторится. Я закатил глаза. Опять волшебник. К чёрту все куплю домик в деревне, заберу Эви и исчезну. Да здравствует хаос в преступном мире. Это Ильвин занимался Артангом. а его дружок Olden Zalm просто ему помогал, договаривался с отцом, чтобы их отраву хранили в музее, сбывал ее в столице. Эрик поднял несколько исписанных листов и снова швырнул их Андену в лицо. У меня достаточно доказательств, дядя. Вся цепочка контрабанды собрана твой сын отправлял артанк по всему инбургу как думаешь что ему за это будет тюремный остров или же сразу смертная казнь Анден побледнел и снова опустился в кресло Он убивал людей похищал их продолжал говорить Эрик и одновременно с этим бросал на меня красноречивые взгляды вкладывая в каждую фразу двойной подтекст Я думал, что после этого случая Ильвин и его дружок одумались был уверен в этом И когда же ты понял, что это не так? Когда был убит директор главного музея, господин Зальм. Я устроил допрос всем гостям, и под подозрение тогда попал его сын. Слишком уж его радовала смерть отца. Но он настойчиво сваливал всю вину на Эвелин, говорил, что видел, как она шла к кабинету. А вы поверили. Ухмыльнулся я, вспоминая, как он устроил Эви допрос, сыпя оскорбительными предположениями. Напротив Я не только не поверил ему, но и установил за ним слежку. Надеялся, что все же смогу доказать его вину и избавлю своего сына от дурной компании. Мне никогда не нравился этот тип. Я нахмурился. Вот усатый паршивец. Значит, в саду на праздничном вечере он моими руками хотел убрать Зальма, поэтому с такой легкостью поверил в ту чушь, что наплела ему Эви в качестве объяснений. Вы могли бы просто его убить, вырвалось у меня. Не мог Боялся за сына, думал, что Ильвин лишь марионетка, глупый мальчишка, который связался с плохой компанией. А оказалось, что ваш сын главный кукловод? Антон тяжело вздохнул и утвердительно кивнул. В этот момент мне казалось, что он постарел сразу на лет десять, и морщины стали видны отчетливее, а серые глаза потускнели, как у измученного тяжелой жизнью старика. Так что же вы узнали, Анден? спросил Эрик. Нашел Артанк в музее? Снова заявился прямиком Колдену, а этот щенок посмел меня шантажировать. Сказал, что мой Ильвин давно в этом бизнесе и погряз там похлеще любого. Я не поверил паршивцу, сначала не поверил. Анден закрыл глаза и вздрогнул, предаваясь своим тяжелым воспоминаниям. Но он смеялся, спрашивал меня о том, кто же тогда шлет мне анонимные письма о преступном бизнесе волшебника. Мы с Эриком переглянулись. Вероятно, братец Эвелин боялся, что я выйду из себя и нарушу все планы, но к своему удивлению я умело держал себя в руках. Олден рассказал, что мой сын похитил какую-то девчонку, связанную с преступным миром, и скоро узнает имя волшебника. В тот момент я не знаю, что меня испугало больше: что мой сын похитил человека или то, что волшебник его убьет. И что же вы сделали? поинтересовался Эрик. Поехал в Танфер приволок сюда сына и забрал девчонку. Она была напичкана пичка на артангом Даниэльзе, и я не знал, что с ней делать, просто временно спрятал ее в одном из подвалов отдела, понимал, что она все равно не выживет. Но следующей же ночью ее забрал волшебник. С чего вы взяли, что это сделал он? Сперва был убит Олден Зальм, потом было сожжено пять отделов гильдии. Эрик я же не дурак. В кабинете наступила тишина, но Анден Хаспид определенно умел удивлять. Когда вся картинка почти сложилась в моей голове, он снова заговорил. Ильвин говорил, что хотел помочь мне поймать волшебника, но на самом деле он хотел занять его место. воодушевленно высказался Эрик. Я издал истеричный смешок. Значит, пока Папаша обставляет свой кабинет моими товарами, его сын пошел дальше и решил захватить мое имя и репутацию, которую я создавал годами. А что? Вполне продуманно. Выйти на волшебника убрать приближённых к нему людей, а потом и его самого. И все. Новый король преступного мира готов. все таки мои метаморфные способности играют мне не только хорошую службу. Со скучающим видом я достал из кармана арахис, который увёл у одной заносчивой белки еще во Франвиле, и принялся щелкать. сбрасывал скорлупу прямо в один из золотистых кубков Андена, начищенных до блеска. Это не мусорка возмутился, он приняв на себя оскорбленный вид. "Да? О, простите великодушно, очень похоже", ухмыльнулся я, продолжая сгружать туда скорлупу. "Законники вообще с головой не дружат. Рисковать жизнью за кусок блестящей железки с надписью «Лучшей гильдии" в чем смысл?" "Что ж, Анден, у меня есть к вам предложение", заявил Эрик, и я бросил на него удивленный взгляд. Никаких предложений главному судье в нашем плане не было, что за самодеятельность? Ты хочешь, чтобы я посадил собственного сына? Усмехнулся устало Анден. Вероятно, только эти двое понимали друг друга с полуслова. Как я Мэрит потом в глаза посмотрю? Никак, пожал плечами Эрик. Но это ваш шанс, Андан, исправить свою ошибку. Вы предали гильдию закона, вы предали свою честь. Вы предали человека, который вами восхищался, меня. У меня достаточно доказательств, чтобы отправить вашего сына на суд совета 12, но я даю вам шанс не последовать за ним. Ты сдурел? Я вообще не понимал, что происходит в этом проклятом кабинете. Вы, конечно, потеряете свой пост, но, возможно, сможете уехать с тётушкой куда-нибудь на Вальхийские горы. Анден замешкался попытался объяснить, что понятия не имеет, где сейчас пропадает его сын, потому как дома он не появлялся почти неделю. Но Эрик снова выдал судье один из секретов, заявив, что через час в Северный порт придет новая партия артанга, и там будет Ильвин. Так что, Анден, вы согласны? А у меня разве есть выход? Я в ярости смотрел на то, как они пожимают друг другу руки. Кажется, я ошибался. Глум нехороший тактик. Он жалкий кар套вый обманщик, который только что обвел меня вокруг пальца.